Глава 10 Айли и Дакота Женщина застыла лишь на мгновение, а потом быстро помогла Лиаре подняться на ноги, стянула с себя накидку с капюшоном и попыталась скрыть грязную одежду. Пришлось насильно одевать ее, потому что Лиара стояла как вкопанная и не совсем осознавала происходящее. он только опасливо смотрел по сторонам в надежде, что незнакомка действительно поможет. Женщина вздохнула, вытащила из сумочки платок и начала поспешно вытирать Лиаре лицо. Сердце колотилось с такой силой, что казалось, будто она может умереть в любой момент. Лиаре бы хотелось поблагодарить незнакомку, но не было сил вымолвить даже слова. Едва они выбежали из леса, как интуиция сразу же замолчала, а оказавшись в городе, Лиара снова засомневалась в своих силах и больше не знала, куда им двигаться и что делать дальше, а потому молча позволила женщине помочь. «Дорогая, что случилось?» – раздался немного взволнованный мужской голос. Вскоре рядом с женщиной появился незнакомец. Он слабо улыбался, но взгляд отражал волнение. он скептически осмотрел его с ног до головы. Темная гладкая кожа, немного вытянутое овальное лицо и темные глаза, светящиеся непривычной этону добротой. Он не поверил такому взгляду. Ему казалось, что доброта – это ложь. Мужчина был выше женщины, к которой ласково обратился «дорогая». Нейтану пришлось приподнять голову, чтобы посмотреть ему в глаза. «Дорогой, дай свой пиджак этому молодому человеку быстрее», – спохватилась женщина. Мужчина не колебался ни секунды и выполнил просьбу. «Надевай», – воскликнул незнакомец, когда Нейтан, взяв пиджак, ничего не стал делать. Он так же, как Лиара, молча уставился на вещь. Мысли спутались. Он не видел ни одной причины, по которой первые встречные могли проявлять такое участие. Они не задавали вопросов Лиаре и Нейтану, просто помогали им, хотя даже не знали, от кого те спасаются. Женщина, взяв Лиару за руку, потянула на себя и заставила встать рядом, а после приобняла за плечи. Мужчина жестом попросил Нейтана встать между ним и Лиарой, и Нейтон к своему собственному удивлению повиновался. Позади слышался настойчивый топот и мужские крики. Лиара вцепилась в юбку женщины, как когда-то вцеплялась в юбку воспитательницы Фрайды. «Не бойся», – шепнула женщина, чуть сильнее прижала Лиару к себе, и подтолкнула вперед. Иди, как ни в чем не бывало. Незнакомка накинула капюшон на голову Лиаре и протянула Нейтану платок, чтобы тот тоже протер лицо. Вон лавка с пряностями. Заходим туда, — скомандовал мужчина, и все четверо направились к невысокому домику с непримечательной вывеской. В тот момент, когда они зашли в маленький магазинчик, мужчина, схвативший Лиару с двумя полицейскими, пробежали мимо. Лиара выдохнула, и они вместе с женщиной подошли к прилавку, делая вид, что очень интересуются приправами. Найтон с мужчиной оказались около продавца, седого старичка. Они перекинулись парой слов. Мужчина спросил про Анис и шалфей и сказал, что купит два мешочка. Лиара наблюдала за ними сбоку. Продавец улыбнулся и упаковал товар в небольшой бумажный пакетик. Мужчина протянул деньги и забрал покупку. «Дорогая, ты выбрала что-то ещё?» еще? – поинтересовался он. «Нет, мой милый», — улыбнулась женщина. «Нам нужно отвезти племянников домой. Они наверняка устали с дороги. Господин, помните, у вас была кислая приправа, которую привезли с севера? Вы говорили, их делают северные шаманы в горах. Скажите, когда она снова у вас появится?» Старичок задумался, пытаясь вспомнить, о чем говорит покупательница, и спустя некоторое время его лицо просияло. «Ах, точно, милочка. Думаю, на следующей неделе должны завести. Заходите обязательно». «Я могу отложить вам немного, если хотите». Женщина расплылась в улыбке. Старичок добродушно засмеялся ей в ответ. «Было бы очень любезно с вашей стороны, господин». Они покинули магазинчик, и незнакомцы повели Лиару с Нейтаном в сторону, куда побежали преследователи. «Не беспокойтесь, мы идем к нам домой. Он находится в конце этой улицы», — Произнес мужчина, указывая вперед. «Соображать у Лиара и Нейтона получалось плохо» но они послушно шли следом, не очень понимая, к чему может привести их без инициативность. Дом семейной пары ничем не выделялся на фоне остальных. Небольшой двухэтажный особняк с серо-коричневыми стенами в некотором смысле даже отталкивал своей обыденностью. Темная крыша и зашторенные окна заставляли думать, что в этом доме жили самые обычные люди, которые ходят на работу, вечерами читают книги, а по выходным гуляют по городу и ходят в гости к друзьям и соседям. Встретила их девушка в скромном черном платье. Она поклонилась. «Милорд, Миледи, с возвращением. Обед еще готовится, так что подождите немного, пожалуйста». Ляра и Нейтон уставились на служанку во все глаза. «Не переживай, Салли, и не торопись. У нас сегодня гости, так что накрой на четверых, пожалуйста. А после того, как обед будет готов, будь добра, приготовь для наших гостей спальню». «Конечно, Миледи». Девушка еще раз поклонилась. «Добро пожаловать». Обратилась она к Ляре и Нейтану, и поспешно удалилась к другой служанке на кухню. Разувайтесь и проходите, пригласила женщина. Скоро пообедаем, а после сможете пойти отдохнуть. Меня зовут Докота, а это мой муж Айли. Рад знакомству. Айли снял шляпу, повесил на крючок на стене и прошел дальше по коридору. Чувствуйте себя как дома, или как в гостях у давних друзей, при которых совершенно не нужно смущаться. Айли рассмеялся и Нейтана внутри покорежила от доброты сквозящей в каждом слове и смехе. «Зачем?» — выпалил Нейтан. Вопрос прозвучал грубо. А Элий сразу же перестал смеяться. Дакота удивилась, Алиара тихо застонала, но ничего не сказала. «О чём ты, парень?» «Вы нам помогаете. Зачем?» Нейтан чувствовал злость, нервы натягивались сильнее с каждой секундой и норовили лопнуть в любой момент. С кухни доносился чудный запах еды, и Нейтан понимал, что жутко проголодался. Но напряжение между ним и Айлием подскочило до предела. Еще секунды, и Нейтан бы набросился на него. «Потому что вам нужна помощь», — просто ответил Эйли. Нейтан был готов упасть на колени в ту же секунду, но чудом удержался на ногах. Честность незнакомцев обезоруживала. Честность всегда обезоруживала, но в моменты, когда от других зависела жизнь и дальнейшая судьба особенно. Лиара выдохнула и покачнулась, вымолвив «Спасибо». «Да ну бросьте!» С преувеличенной радостью воскликнула Дакота и взяла Лиару под руку. «Девочка, да ты сейчас в обморок упадешь. Пойдем, пойдем. И она повела ослабевшую Лиару в комнату. Две служанки, похожие друг на друга, накрывали на стол в гостиной. От запаха жаркова у Лиары свело желудок. Сколько времени они питались консервами, а сколько времени их нормально не кормили в лабораториях, Сейчас эксперименты казались чем-то очень далеким, нереальным, но от этого не менее пугающим. Дакота усадила Леару за стол и подозвала Нейтана. «Я вам не верю», — выпалил Нейтан, впившись взглядом в тарелки, наполненные едой. «Тебе и не нужно. Просто сядь и поешь», — беззлобно ответила Дакота, будто бы такая ситуация была для нее в порядке вещей. «Может быть, так оно и есть», — подумал Нейтан. Уж больно спокойны они были и слишком хорошо знали, что и как делать. Обедали они молча. Лиара чувствовала, как тепло разливается по венам приятными волнами, как ощущение безопасности потихоньку окутывает все ее естество и как начинает клонить в сон. Все пришло в норму. Пусть ненадолго, пусть она ничего не знала про Докоту и Эйли, пусть им с нам рано или поздно придется уйти. Сейчас Лиаре было хорошо, впервые за несколько лет. Нейтан ждал подвоха. Он понимал, что еда не отравлена, иначе Эйли и Дакота не стали бы есть вместе с ними. Но что-то было не так. Сердце успокоилось, обед оказался невероятно вкусным, или это он так давно не ел ничего домашнего, и неожиданные спасители не торопились выставить их за порог. Дакота и Эйли переглянулись и кивнули друг другу. Нейтан приготовился броситься сначала на него, потом на нее. А Лиара даже не заметила этого безмолвного диалога и наслаждалась обедом. Мы знаем, что вы маги, без начала Дакота. Лиара так и застыла с недонесенной дарта вилкой. Нейтан вскочил так резко и быстро, что деревянный стул опрокинулся на пол. Не беспокойтесь, мы не сдадим вас, поспешил Заверите Хайерли. Вот вечно ты так, дорогая. Пугаешь наших гостей, они потом сбежать от нас хотят. Не с того начинаешь. Ну извини, извини, воскликнула Дакота. Ты же знаешь, что не умею я по-другому. Говорю все сразу в лоб, чего растягивать-то. Дорогая, давай сначала объясним нашим гостям, кто мы, а уже потом перейдем к таким заявлениям, мягко сказал Эйли, и Дакота активно закивала. Не утруждайтесь, мы уходим, буркнул Нейтон. Лиара выронила вилку. Куда уходим? И посмотрела на свою наполовину полную тарелку. Есть ей все еще хотелось, сил снова бежать не было, а семейная пара, сидящая напротив, вовсе не внушала беспокойства, несмотря на недавнее заявление. «Куда-нибудь подальше», — не унимался Нейтан. Он схватил Лиару за плечо. «Погодите, прошу вас», — спокойно попросил Эли. «Уйти вы сможете в любой момент. Просто выслушайте мою жену, пожалуйста». Нейтан не сел обратно на стул, но напрягшуюся Лиару отпустил. «Айли и я — маги природы, и мы помогаем другим магам сбежать из форты, пересечь границу с Индарой и оказаться в безопасности». Дакота сделала паузу, позволяя обдумать сказанные слова, а после продолжила немного тише, спокойнее, но настойчивее. «Мы множество раз видели этот затравленный взгляд, так что просто не отрицайте. Мы поможем вам и взамен ничего не потребуем». Найтон сел обратно и хотел вернуться к обеду, но просто водил вилкой по тарелке. Лиара взяла салфетку, вытерла испачканный стол и выпалила. «Я магичка, но Нейтан нет, он нормальный!» «Лиа!» – недовольно выкрикнул Нейтон и стукнул кулаком по столу. Она умолчала о лабораториях, об экспериментах и о том, что не имела ни малейшего понятия, какой силой обладала природа или крови. А может быть, она вовсе не была магичкой и все произошедшее случайности? «Хорошо», – понимающе кивнула докота «Это не имеет значения, если армия короля гонится за вами обоими. Мы поможем». «С чего вдруг?» — Нейтон скрестил руки на груди. Он то злился, то успокаивался и никак не мог уследить за своим состоянием, потому что Эйли и Дакота выглядели как люди, которым можно доверять. Но Нейтон не мог ни на кого полагаться. «Парень, послушай. Не все в этой стране хотят убить таких, как твоя подруга». «И не все аристократы, отпетые мрази, наслаждающиеся кровавым зрелищем на арене. Ты думаешь, король Иоганн смог заполучить всех магов?» «Нет. По официальным данным, магов всего 2-3% от всего населения. Но на деле нас не меньше 5%. Они скрываются и боятся». Айли отодвинул тарелку и вытянул руку в сторону Нейтана в знак доверия. «Так чего вы не боитесь и не скрываетесь?» — рявкнул Нейтан. Лиара пихнула его локтем в бок. Силы потихоньку возвращались, она снова начинала вникать в происходящее. «Мы скрываемся», — возразила Дакота, — «но не боимся, больше нет, мы свое уже отбоялись». Наступила тишина. Лиара смотрела на Дакоту и потянулась к ней, чтобы взять за руку. Это единственное, что она могла сделать в качестве благодарности, и Дакота позволила. Они сжали ладони друг друга. «Спасибо», — шепнула Лиара. Они уже пообедали, но продолжали сидеть за столом, пока служанки убирали посуду и выносили чашки и чайник. Так значит, вы можете нас спасти, уточнила Лиара. Она говорила с сомнением, не до конца веря тому, что все могло так хорошо закончиться, но Докота и Айли одновременно сказали твердое да. Мы сообщим о двух беженцах и договоримся об удобном дне. Нужно будет подготовиться. До этого времени вы поживете у нас. Более подробно объяснил Эйли и поблагодарил служанок. Горячий травяной чай приятно обжег язык и горло. Лиара довольно поморщилась. Она так бы и осталась в этом доме до конца жизни, ела бы вместе с Эйлием и Дакотой, помогала бы им по дому, пила бы с ними чай и больше ничего бы не делала. Нейтан напротив был настороже и не упускал ни единой детали, а заодно следил за состоянием Лиары. «Вы работаете не одни?» – быстро спросил Нейтан. Конечно, нет, парень. Вдвоем мы бы не справились. По всей форте таких семей, как наша, еще 14. Парочка живет в Партуме, одна в Аклеоне, еще в Лиахе, Траусте и Ральбе. Некоторые обосновались в деревнях и лесах. И мы здесь, в Рахту, с еще двумя сестрами Дели, которые живут на соседней улице, пояснял Эйли. Молодой господин организовал между нами связь через голубиную почту, чтобы Королевская гвардия никак не могла проверить, кто кому и когда отсылает письма. «Сам молодой господин находится в Индаре. Здесь ему слишком опас». «Кто такой молодой господин?» Осторожно перебила Лиара, сделав еще глоток чая. Она внимательно слушала все, что говорили Дакота и Айли, и больше не упускала никакой информации. «Принц Янис. Король приговорил его к казни, но ему удалось сбежать. Он искусный маг крови. Даже в возрасте 15 лет, когда официально считался умершим, Он умел идеально использовать собственную силу, что уж говорить про сегодня. Дакота пододвинула блюдце с печеньем поближе к Лиаре. Мы посылаем ему сведения о найденных магах, которых еще не забрали на арену или в армию, а он помогает нам с пересечением границы. В Андаре есть неофициальное сообщество, помогающее беженцам из форты. «Сами понимаете, легализовать эту деятельность королева ветта не может». «Иначе войны нам не избежать, но и обрекать стольких людей на такую жизнь ей не позволяет совесть», — добавил Эйли. Лиара и Нейтан молчали. Оба были по меньшей мере удивлены таким масштабом. Поначалу они решили, что Эйли и Дакота помогают магам сами, что никто в их незаконной деятельности больше не задействован, а на деле была целая группа людей, причем, как они поняли, группа не маленькая, да еще и возглавляемая официально убитым принцем Форте — и королевой соседней Индарры. «Вы что, готовите восстание?» Ха у Найтана вырвался нервный смешок. «Нет», – покачала головой Дакота. «Для восстания у нас слишком мало ресурсов, да и руководить революцией должен принц Янис, а это невозможно, пока он в Индаре. Здесь люди еще не готовы к революции, так что его высочество ждет и набирает людей. То есть вы спасаете магов, чтобы они к вам присоединились и воевали, когда у вас будет достаточно... «Ресурсов?» – насторожился Нейтон. Идея уехать из форты навсегда и перебраться в благосклонную к магам Индару звучала привлекательно, но такая цена слишком высокая. Ни Нейтон, ни Лиара не были готовы воевать против солдат форты, против солдат, натасканных издеваться и убивать. Лиара поморщилась, закрыла глаза. Она не стремилась воевать, не хотела причинять кому-то боль или чтобы боль причиняли ей. Она больше не выдержит. Ей необходимо тепло и спокойствие». Лиара сжала чашку и со звоном поставила ее на стол. «И да, и нет», — уклончиво ответила Дакота. «Принц Янис предлагает такую возможность, но не настаивает. Если вы категорически против, он не станет вас заставлять. Может попытаться убедить, попробует пойти с вами на сделку, но заставлять не будет. Он ведь хочет избавить эту страну от принуждения». Лиара взяла печенье, немного расслабившись. В таком случае он никогда не наберет достаточно людей, чтобы начать революцию. Кто в здравом уме согласится на такое? хмыкнул Нейтон. Докота допила чай и загадочно улыбнулась, но не ответила. За нее ответил Эйли. ⁇ Возможно, ты прав, но принц Янис сражается за то, чтобы магов не принуждали ни к войне, ни к другим бойням. К тому же многие из тех, кого мы переправили в Амдару, не против отомстить форте. Лиара слушала разговор и поедала печенье, которым была увлечена намного больше, чем вопросом их с Нейтаном дальнейшей судьбы. в последнее, она разочарованно выдохнула и спросила, «А кто-то может научить меня использовать магию?» Вопрос был настолько неожиданным, что все разом замолчали, и тогда Лиара пояснила, «Вы сказали, что принц собирает людей, готовых сражаться. Значит, кто-то должен их обучать. Они могут научить меня контролировать мою магию». «Это то, о чем я говорила. Сделки договоренности. Попросишь об этом, и тебя попросят в ответ присоединиться к ним. Если ты готова на это, конечно, они научат тебя», – незамедлительно ответила Дакота. В гостиную зашла служанка. Сообщила, что спальня для гостей готова, как и чистая одежда с полотенцами. Лиара вдруг поняла, что души, и чистая мягкая кровать – это то, что ей сейчас необходимо. Но она чувствовала, что сначала им следует закончить разговор и всё прояснить, а потому никак не показала смертельной усталости. Айли вытащил из комода бумагу и ручку с чернилами, вернулся за стол и стал писать письмо, пока Дакота продолжала рассказывать о процессе пересечения границы. За ними отправится небольшой отряд с повозкой, нужно будет подготовить припасы и медикаменты на всякий случай, так как между фортой и Индаррой расположен дремучий лес». «Выйти из города можно будет в ту ночь, когда в смену выйдет их человек». На самой границе есть парочка подкупленных ими солдат, с остальными придется разобраться, усыпить, но это дело военных, которым потребуется отправить снотворное. На словах все звучало не так сложно, но и Лиара и Нейтон догадывались, что на деле все окажется гораздо труднее. Они немного помолчали, осознавая полученную информацию. Лиара обдумывала, как стоит поступить. «Неконтролируемая магия представляла опасности для нее и для окружающих, но идти на войну?» «Как же ей было страшно оставлять появившуюся магию на произвол судьбы, и как же ей страшно не хотелось оказываться на поле боя?» Нейтан постучал ногтями по столу и хотел уже продолжить расспросы, но Дакота заговорила первое. «Вам нужно отдохнуть. Идите в душ, а потом попробуйте поспать немного. А утром мы с Айлием ответим на все ваши вопросы». Пришлось согласиться. Усталость брала свое начинала клонить в сон. Они по очереди приняли душ, переоделись в предоставленную горничными одежду. Дакота показала им две небольшие спальни, находящиеся друг напротив друга. Показала соседнюю комнату, их с Элием спальню, на случай если ночью им что-то понадобится. Ляра укуталась в одеяло и уселась на кровати. Комната была небольшой, но уютной. Она вспомнила их с Нейтаном небольшую квартирку с двумя комнатами не такими роскошными, но любимыми и родными. Довольно быстро она улеглась, все так же кутаясь в одеяло и уснула. Но удивление, доверять Дакоте и Айлию оказалось намного проще. Лиара была уверена, что после лаборатории не сможет ни на кого положиться, кроме Нейтона и воспитательницы Фрайды. Но эта пара всем своим видом излучала доброту и готовность помочь. Последним, что Лиара вспоминала перед тем, как провалиться в глубокий сон, было лицо воспитательницы Фрайды. «Бедная женщина наверняка вся испереживалась и места себе не находила все это время. Нужно будет обязательно к ней наведаться перед тем, как навсегда покинуть форту». Нейтон принимал душ очень долго, пытаясь оттереть невидимую грязь, которая, как ему казалось, въелась в кожу. Вовремя остановившись, чтобы не растереть кожу до крови, он выключил воду. Заглянул к Ляре, та уже спала, и ушел в свою спальню, но заснуть не смог». Лежал около часа и прокручивал в голове встречу с Айлием и Дакотой. Думал, правда ли все это? В их истории не было никаких погрешностей. Если бы они хотели сдать их, то им не нужен был такой изощренный план. Может, Дакота и Эйли действительно хотели помочь? Нейтан вскочил с кровати и направился в спальню к Лиаре, захватив подушку и одеяло. Аккуратно лег рядом, укрылся и положил руку ей на талию. Стало спокойнее, и Нейтан сразу почувствовал, как тело расслабилось. Он уснул, думая, что им как можно скорее стоило покинуть страну, ни о чем не сожалея, никого не вспоминая. Проспали Лиара и Нейтон до утра. Айли и Дакота не тревожили их. Лиара открыла глаза, потянулась, и только потом почувствовала чью-то руку на своей талии. Первым порывом было закричать, вторым — ударить того, кто к ней прикоснулся, а третьим — использовать магию крови, которой все еще не умела пользоваться. Она вовремя успокоилась и заметила спящего Нейтана. Его прикосновения не напрягали. Лиара всего лишь улыбнулась и невесомо тронула его руку. этом замычал во сне и перевернулся на другой бок, впервые за всю ночь, но не проснулся. Лиара сползла с кровати и, кутаясь в одеяло, подошла к окну. Город ничуть не изменился, но ей, во всяком случае, больше не было холодно. Ни внутри, ни снаружи. Она переоделась в предоставленное докотой платье и спустилась в гостиную. А Эли рассыпал засушенные травы по темным баночкам, а Дакота раскладывала этикетки. Выглядели они абсолютно счастливой парой, понимающей друг друга с полуслова. Лиара невольно засмотрелась, как они занимаются своими делами и полностью игнорируют окружающий мир. «О, милая, ты выспалась?» – воскликнула Дакота, заметив Лиару. Та встрепенулась и рассеянно кивнула. «Завтракать будешь или подождешь своего друга?» Лиара вдруг вспомнила, что они с Нейтаном так и не назвали своих имен, а Дакота с Эйлием даже не спрашивали. Она почувствовала укол вины. Им помогали безвозмездно, а они даже не удосужились представиться. «Меня зовут Лиара, а моего друга Нейтан. Можете обращаться к нам, Ле и Ней, и я, пожалуй, подожду его». «Мы рады познакомиться с тобой, Лия», — с неприкрытой радостью ответила Дакота. Они с Эйлием работали в собственной аптекарской лавке — Оба отлично разбирались в травах и могли сделать лекарственные настойки от многих недугов. Фармацевтика они не занимались, их лекарства слабо соотносились с научной медициной, а потому многим их деятельность могла показаться подозрительной. Но и Айли, и Дакота происходили из знатных семей. Люди воспринимали их лавку как причуду богатеньких. В рахту о них ходили разные слухи, но все звучали безобидно. Королевскую армию они не интересовали, как и патрульных полицейских. Некоторые поговаривали, что они занимаются чем-то незаконным, но ну доказательств ни у кого не было. К тому же Элли и Дакота помогали всем без исключения, если могли. Их семьи не нуждались в деньгах, и они не старались построить крупный прибыльный бизнес. Им нравилось помогать тем, кому нужна была помощь. К тому же какое-то финансирование они получали от принца Яниса. Нейтан спустился к ним чуть больше, чем через час, сонный и растрепанный. Дакота попросила служанок приготовить завтрак. Лиара заверила, что позавтракать они могут и на кухне без чужой помощи, но Дакота и Салли наперебой стали возражать, и речи не могло идти, чтобы их гости сами о себе заботились. После завтрака Лиара вернулась и стала помогать рассортировывать травы по баночкам и расклеивать этикетки. «Дакота? А Эли?» – осторожно заговорила Лиара. Оба вскинули головы и внимательно посмотрели на нее. «Я бы хотела попросить вас. Знаю, вы так многое для нас сделали, хотя не были обязаны, Я искренне благодарна вам, если бы не вы, не знаю, что стало бы с нами. Лия, ласково прервала ее Дакота, от ее доброты в голосе у Ляры снова заболело сердце. Что такое? Я бы хотела на один день съездить в адрес и попрощаться с нашей воспитательницей из детского дома. Она заменила нам семью, я не могу бросить ее. Нейтон, наклеивающую этикетку на банку, аккуратно поставил ее на стол, а потом развернулся к Лиаре. Ты с ума сошла? «Это безумие, Ле!» — воскликнул Нейтан. «Если бы у него в руках оставалась банка, он бы ее кинул в стену». Айли и Дакота молчали, и в этом молчании чувствовалось то, что говорил Нейтан. Он ругался, злился и нервничал сильнее обычного. Сам бы с радостью проведал Фрайду, но гнал эти мысли прочь, потому что жизнь Лиары и его собственная все же были важнее. «Мы не можем себе это позволить, дурная твоя голова!» «В следующий раз мы можем не успеть сбежать. В следующий раз нам некому будет помогать. Ты хоть понимаешь, как нам сказочно повезло встретить Дакоту и Айлия?» Лиара молча слушала его возмущение, а потом резко отбросила от себя стеклянную баночку. Дакота, стоящая по другую сторону стола, поймала ее. лия пойми, мы правда не можем так рисковать. Это очень-очень опасно». «Знаю», — грустно отозвалась Лиара и плотно сжала губы. «Простите». Нейтон в миг успокоился и коснулся ее плеча. Он бы хотел ее как-то успокоить, но не мог. И очень хорошо понимал это состояние, когда ком в горле был настолько сильным, что не оставалось сил даже вздохнуть. Ляра всхлипнула и быстро утерла выступившие слезы. Она правда знала и понимала, что они не могут так поступить, но внутри все перекручивалось это сознание, что она больше никогда не увидит женщину, заменившую ей родителей. Никогда. Самое страшное слово. Оно тонкими иглами впивалось в тело и в душу. Никогда сдавливало внутренние органы. Боль от «никогда» была невыносимой. Невыносимее опытов в лаборатории. «Простите», — повторила Лиара, извиняясь то ли за слезы, то ли за свою просьбу, то ли за саму ситуацию, из которой не было выхода, устроившего бы всех. Нейтан погладил ее по плечу, но она отдернулась от него. «Можно я побуду немного одна?» Лиара не стала дожидаться ответа и направилась к лестнице. Айли и Дакота переглянулись. этом заметил, что они часто так делали, когда принимали решение. Дакота отложила стопку этикеток и последовала за Лиарой. Постучалась в спальню и, услышав короткое «да», зашла в комнату. Лиара лежала на кровати, закутавшись в одеяло, будто бы мерзла. Дакота присела на край кровати и погладила Лиару по голове. «Милая, я подумаю, что можно сделать идет. Может быть, мы найдем способ, кто знает. Отдохни пока, ладно?» А как отдохнешь, спускайся к нам. Лиара всхлипнула еще раз и уткнулась носом в подушку. Мягкие прикосновения Дакоты напоминали воспитательницу Фрайду, а тоска пожирала изнутри. Лиара обняла себя рукой. Дакота наклонилась, легонько поцеловала в макушку, и Лиара протянула к ней пальцы. Они снова сжали руки друг друга. Спасибо, почти неслышно прошептала Лиара.